Глава 14. Незаметно я скользнул в квартиру, где проживала Изабель. Небольшое и удобное помещение с точки зрения монстра. Интерьер от разрушения спасал мой невидимый и проскальзывающий сквозь преграды облик. Благодаря щедрости князя, его сын проживал в комфортных условиях большого дома, а загородная особня космодея и вовсе впечатлял размерами. Про замок в преисподней и говорить нечего. Огромный каменный лабиринт, где даже я умудрялся заблудиться. В квартире царила тишина, и лишь из комнаты Изабель доносились приглушенные звуки музыки. Я просунул голову сквозь затворенную дверь и осмотрелся. Девчонка лежала на кровати в наушниках и перелистывала глянцевый журнал. Отлично, Изабель одна, зеленый свет для Мартина. Подав сигнал, я не убрался во своясе, как прежде, но остался незримым свидетелем разговора между демоном и будущим ангелом. если Изабель в конечном итоге не свернет с пути. Сила девчонки впечатляла. Возможность сквозь сны проникать в сознание демонов, докричаться да до ангелов, дарованной единицам. Развитие способности наряду с ясновидением позволит ей добиться значительных успехов. Но Асмодей предпочел отдать столь лакомый кусочек ангелам, вернув то, что похитила Махалат. Продуманные шаги великого князя, его непоколебимое положение в царстве тьмы не вызывали сомнений в выбранных решениях. Осмодей обладал даром видеть будущее и использовал в своих целях каждое мгновение, заставляя работать на себя. Не приходилось удивляться тому, что князь наперед знал судьбу девчонки, когда предоставил Мартину выбирать между темным миром и жизнью человека в обществе Изабель. Осмодей верил, что сын не отступит, но доля риска присутствовала. «Я задумался на миг, что произошло бы со мной, отрекись малыш от демонической жизни?» насколько связали бы силы парня, не позволяя использовать способности демона и перемещаться в мир тьмы. Неужели мы никогда бы не увиделись? Князь годами запрещал мне показываться перед малышом, преследуя собственные цели. Отречение Мартина повлекло бы окончательный разрыв. Джек. Да, Мартин. Я уж подумал, ты уснул, чего не бывало ни разу. Нет, просто задумался. Чего ты хотел сказать? Я попрощаюсь с и перемещусь к отцу. ты не в курсе, где он? В загородном доме, Денеб передал. Отлично, Джек, подожди меня здесь, я быстро. Мартин постучал в дверь комнаты Изабель и приоткрыл ее, проходя внутрь. Скинув наушники, девчонка соскочила с кровати и подлетела к Мартину, но тот остановил порыв Изабель повиснуть на шее парня, как это бывало ранее. Что случилось? Изабель, я пришел попрощаться, без предисловий перешел к делу Мартин. обрубая канаты и сжигая мосты в одно мгновение. Но... Девчонка изменилась в лице, и я готов поклясться, что искреннее огорчение промелькнуло в глазах Изабель. «Почему?» «У каждого свой путь», — Мартин повторил слова перевертыша. «И свое предназначение. Я не готов ломать судьбу ради увлечения, но и не позволю тебе сбиться с пути. Я демон, Изабель. У нас разные дороги». «Мартин!» «Слушай сердцем, Изабель». Я на твоем пути не более подводного камня, потому и не вижу нас вместе. Я уйду до того, как случится неизбежное. Прощай, Изабель, и хорошо обдумай, чего ты хочешь». Не позволяя девчонке произнести ни слова, Мартин приложил палец к губам, призывая хранить молчание. Но дальнейшее действие произвело впечатление даже на меня, монстра с тысячелетней душой. Выпустив из ладоней огненный сполох, Мартин в пламенном вихре исчез из глаз ошеломленного несознательного ангела. «Пафосный засранец!» «Понравилось, Джек?» «Давно ты такому научился?» «Как я проморгал!» «Всегда умел, но не использовал, предпочитая свет», — признался пацан. «Просто подумал, гури -гур от собственной матери Наамы перенял огненный облик. Мы с ним похожи даже в способностях». «Но свет твоя исключительная фишка, Мартин! Демон, поражающий светом!» «Добро и зло, свет и тьма. Ты постоянно находишься между двух сил, гармонируя с каждой. Это твоя уникальность, парень. Твое оружие и щит». «Черт, ты прав, Джек. Впрочем, как всегда». «Ну да, я же лучший. И это моя фишка». Загородный дом князя также встретил тишиной и пустотой, словно из него выехали обитатели. В иные дни в коридорах особняка сновало окружение осмодея, да обслуживающий персонал. но сегодня дом погрузился в забытие, лишь двери кабинета оставались распахнутыми, словно в ожидании визитера. «Отец, где все? Ты съезжаешь?» Мартин вошел в просторный кабинет, погруженный в полумрак и остановился перед массивным дубовым письменным столом, за которым в кожаном кресле восседал князь тьмы. Я остался в холле, но слышал каждое слово. «Зависит от твоего ответа, съезжаю я или мы?» Поправил сына осмодей, откинувшись на спинку кресла, Поигрывая тростью. Ты прекрасно знаешь ответ, усмехнулся Мартин. Я готов уйти с тобой изначально с того дня, когда ты перешагнул порог дома, когда мне было три года. Ничего не изменилось, поверь. Знаю, Мартин, но я ожидал финальной точки твоего становления и лично принятого решения, но выборы пути не заканчиваются. Таково твое предназначение Стать знаменем Асмодея. Именно, Мартин. Священный символ силы власти, победы и покровительства. Тебе предстоит многому научиться. Пройдут годы, покуда ты достигнешь могущества. Но для начала спустись в родные края. А школа? Нэнси голову оторвет обоим. Усмехнулся Мартин. Закончишь непременно, даже не обговаривается. Более того, двери университета также открыты. Я на стороне научных знаний, трудов и открытий. Это ни для кого не секрет. Демоническая возможность перемещению позволит посещать учебные заведения и возвращаться в царство тьмы. Как видишь, я не ограничиваю тебя. Мир людей по-прежнему доступен, но чем больше времени ты будешь проводить в привычной среде, тем быстрее раскроется скрытый потенциал. Ты говоришь о магических способностях? Да, Мартин. Знания древнего рода магов таятся в тебе. Пришло время пробудить. Знаю, кто уже побывал у тебя и посодействовал общему делу в свою пользу. Но перевертышь чертовски умен. Он с первого дня присягнул тебе на верность. Приблизив его, заручишься колоссальной поддержкой и тысячелетней мудростью. Дальше княжескую свиту позволяю восполнить самостоятельно. Мартин почтительно склонил голову, обернулся и заговорщически подмигнул мне. В будущем предстояло много работы, а возвращение в мир тьмы означало только одно: ни минуты покоя. Весть о рождении сына великого князя на шорох 16 лет назад, но возвращение юного предприимчивого князя в преисподнюю посеет хаос в сознании высших мира того. Мартин сильная личность, но стоило подумать о более эффективной защите возможного будущего властителя. «Говоря о скрытых магических способностях, ты намекаешь на использование мной старинной книги заклинаний, которую хранишь столько лет в недрах преисподней?» – спросил Мартин. «Да, тот самый гримуар, который столько раз пытались выкрасть», — отозвался Осмодей. «По праву наследия он принадлежит тебе и будущим детям». «Что?» — воскликнул Мартин. «Каким детям? Мне рановато думать об этом». «Вот поэтому я взял на себя труд позаботиться о сохранности твоего будущего», — вернув Изабель ангелам. «Поверь, Мартин, твоя судьба ожидает впереди». И даже я, демон порока, не стану перечить выбору, который ты сделаешь лет через десять. Ты видишь настолько далеко? Подивился пацан. Еще дальше, усмехнулся князь и поднялся с кресла, обогнув стол, положил ладонь на плечо сына, устремляя на парня внимательный взгляд янтарных глаз. Возвращайся домой и попрощайся с Нэнси. Конечно, ты вправе навещать сестру в любой момент, но отныне будешь жить в родовом замке. Даю тебе час времени. «Приду за тобой лично, чтобы засвидетельствовать почтение Нэнси». Мартин не стал телепортироваться в дом, а притормозил на лужайке, усевшись на крыльцо. На подъездной дорожке стояла машина Эндрю. «Я рад, что Нэнси останется под присмотром». За столько лет Эндрю доказал свою преданность и дружбу. «Да, неплохой мужик. Даже мыться стал каждый день». Хмыкнул я, вспоминая первую встречу, когда, будучи инспектором органов опеки, Эндрю Палмс вошел в дом Мартина и Нэнси по ложному обвинению в плохом обращении с ребенком. Вечный трудоголик, инспектор забывал о простых житейских нуждах, пока в его жизни ворвался я и темный мир, перевернув представление о жизни в целом. «Знаешь, Джек, я так рад, что ты забрался под мою кровать в детстве. Да, отец бы все равно появился рано или поздно, но без тебя и Окта». Кристиан бы украл книгу заклинаний, передав тура Залин и некроманту Демиану. Возможно, именно ты предотвратил апокалипсис. Да ладно, пацан, не заливай, а то я расплачусь. Лучше учись прилежно, а то как бы мне не пришлось вновь спасать мир. Хорошо, договорились. Пошли в дом, скоро осмодей нагрянет. В гостиной нас встретил Эндрю, по-домашнему уютный, как сказал малыш, пожимая руку детективу. Дела в агентстве шли своим чередом, а помощь Томаса в отсутствие Мартина была весьма кстати. «Способный парень, далеко пойдет», — похвалил рыжего Эндрю. «Где Нэнси? Все в порядке?» — спохватился Мартин. «Да, поднялась в спальню», — ответил Эндрю, отводя взгляд, а тонкий слух монстра уловил ускоренное сердцебиение. «Ты что-то скрываешь, Эндрю? Просто поговори с сестрой, Мартин. Ты все лето пропадаешь где-то. Иди». Пацан не стал себя упрашивать, сорвавшись с места. Перескакивая через ступеньку, вихрем взлетел на второй этаж и остановился в дверном проеме, прислонившись к косяку. Я последовал за пацаном и замер рядом, наблюдая, как старшая сестра Мартина раскладывает по стопкам детские вещи. «О, Мартин, не слышала, как ты появился!» «Задумалась!» «Было о чем, как я вижу!» «Нэнси, а что я вижу?» Мартин отлепился от косяка, подошел ближе, поднимая из стопки маленькую кофточку для новорожденного. ведьмочка опустилась на край кровати сжимая в руках шапочку покусывая губу неловко посмотрела на брата мартин я жду ребенка уже четвертый месяц пошел как четвертый ну я ты был озабочен исчезновениями подростков их освобождением потом мотался между домом и отцом и не успевала тебя поймать и рассказать новость нэнси я эгоист прости меня пацан упал на пол обнимая колени сестры о чем ты мартин ты мир спасал я горжусь тобой Рука ведьмочки опустилась на голову парня, поглаживая непослушные вихры. «Но Нэнси, кто отец ребенка? Неужели Энтони?» Позади послышались торопливые шаги Эндрю. Миновав тушу монстра, детектив протиснулся между мной и дверью, подойдя к брату с сестрой, опустился на край кровати рядом с Нэнси и взял ее за руку, взглянув на Мартина. «Как ближайший родственник Нэнси, я надеюсь, Мартин, ты согласишься отдать за меня в жены свою сестру?» Просить благословения у отца Нэнси я не рискну. Отвечая на твой вопрос, я отец ребенка. Прости, Мартин. Простить за что? За долгое ожидание истины? Ребята, я так счастлив это слышать. Вы не поверите, но ну как это кстати? Я ведь боялся, что Нэнси останется совсем одна, когда я уйду к отцу. Да, ты давно об этом догадывалась, Нэнси. Осмодей с минуты на минуту будет здесь. Но теперь я ухожу со спокойной душой и совестью. У меня будет племянница». «Стоп, Мартин! Откуда ты знаешь? Мне еще не сказали пол ребенка, Не видно!» Воскликнула Нэнси, утирая слезы умиления. «Просто знаю и все!» – рассмеялся Мартин, заключив сестру в объятия и по-родственному обнимая Эндрю. «Когда свадьба? Кого пригласим?» «Мартин, все будет скромно!» – отмахнулась Нэнси. «Мы уже не в том возрасте, чтобы закатывать банкет. Но тебе сообщим заранее, обещаю. Устроим тихое семейное торжество!» Я оглянулся, прислушиваясь к шуму снизу. Время пробежало незаметно. Ощутив присутствие князя, я подал знак Мартину. «Кстати, о торжестве момента. Осмодей желал засвидетельствовать почтение тебе, Нэнси». «Ох, он ведь не станет нам мешать. Мартин, пожалуйста, окажи влияние на отца. Пусть усмирит хоть раз демона в себе». Спустившись вниз, в гостиной застали князя и Окта, сопровождавшего хозяина. Одного взгляда на Осмодея стало понятно, «Князь, мы в хорошем расположении духа». Окта приветственно склонил голову. «Присаживайтесь», – гостеприимно пригласила Нэнси, неловко поправляя свободную блузку под пристальным взором осмодея. «Благодарю, но мы не задержимся. Я хотел лично поблагодарить тебя, Нэнси, за годы, проведенные с моим сыном. Ты прекрасно справилась с заданием, возложенным на тебя 13 лет назад. Отныне я лично займусь дальнейшим развитием Мартина». Но, уверяю, он будет навещать тебя, когда пожелает. Позволь попрощаться с тобой, Нэнси. В качестве подарка я оставляю за тобой дом и обещание никогда не вредить вашим отношениям с Эндрю. Да-да, Асмодей всегда в курсе событий. Но пообещай в ответ, что не станешь перечить будущие ведьмочки в проявлениях силы и обучении колдовству. Как, все-таки девочка? Одновременно воскликнули Мартин, Эндрю и Нэнси. Но тут же смекнули. Асмодей говорит только правду. Я стоял в стороне и смотрел на столь разных представителей мира людей и царства тьмы, соединенных незримыми узами и общими интересами. Однажды чувство голода вперемешку с любопытством привело меня в дом малыша, перевернув мир. Из тысячелетнего монстра, который по ночам нагонял страх на людей, питаясь негативными эмоциями, я превратился в лучшего друга малыша, демонического происхождения, но с сердцем человека. Меня наделили именем. подняв статус среди тварей ада и позволили улучшить разумные способности, следуя высшим целям в спасении людей для достижения гармонии между мирами. Проследив за тем, как Асмодей, великий князь мы, удалился в сопровождении сына Мартина и преданного демона Окта из свиты нового господина, я посмотрел на Нэнси. Вспомнил тот день, когда трехлетний малыш покинул дом за руку с Осмодеем. Нэнси плакала. Но крепкая рука Эндрю Палмс уверенно и твердо прижимала ведьмочку к себе, а в чреве Нэнси билось сердечко нового малыша. И как бы ни был я занят, выполняя обязанности советника и правой руки молодого князя, найду возможность наведаться в дом, залезть под кровать и проверить подросшее дитя на способность не бояться монстров.